Глава 25 пятая Подробное описание всех приключений наших героев заняло около двух часов, однако все собравшиеся внимательно и терпеливо выслушивали путешественников, изредка задавая свои вопросы и уточняя некоторые детали истории. Себастьян и Акс уже чувствовали себя вполне комфортно среди всех этих ученых, и от недавнего стеснения и закрытости не осталось и следа. Тогда мы попрощались с Петром и светлячками Ио и сели в наш новый корабль. Рассказчики старались не упускать деталей, но часть истории Себастьяна подходила к концу, поэтому он больше не вдавался в подробности и решил закончить побыстрее. Разобраться с управлением было проще простого, так что уже через несколько минут Мы активировали ускоритель двигателя и попали на вашу орбиту». Динозавр замолчал. Остальные тоже притихли. «Ну что же?» — нарушил тишину знакомый нам дроид. «Думаю, что нам все-таки предстоит решить сложнейшую задачу современности». Он повернулся к нашим героям, а потом обратно к собравшимся ученым и продолжил. Маленьким путешественникам стоит отдохнуть как следует, они проделали очень долгий путь. И он снова посмотрел на акции Себастьяна. «У нас готовы комнаты, вас проводит Санни, а мы в это время все обсудим с советом». Друзья действительно устали и засыпали буквально на ходу, поэтому они без всяких возражений отправились за Санни, маленькой летающей инопланетянкой. Девушка проводила их до жилого корпуса, который был расположен в этом же здании, только под землей. Внутри была огромная разветвленная система комнат. В одной из них и поселили наших героев. Мебель в комнате была будто из прошлого тысячелетия, хотя и очень здорово вписывалась в общую обстановку. Честно говоря, динозавров это совершенно не заботило, ведь гораздо важнее было то, что теперь они могли выспаться и набраться сил. Главное, что их здесь ждали просторные капсулы для сна. Большего им было и не нужно. Проснувшись после крепкого и безмятежного сна, Акс сразу же поспешил разбудить Себастьяна. Прошло всего пару часов, но сон в капсулах восстанавливал силы и резервы организма в разы быстрее. Себастьян, только открыв глаза, тут же принялся рассказывать про то, что приснилось ему за это время. «Слушай, мне сегодня привиделся очень странный сон. Такой реальный, будто бы все было в взаправду. В общем, я был старейшиной Олли, а ты был своим отцом. Мы жили на маленьком островке посреди океана, вдали от всего мира. Но однажды воды океана Решили выгнать нас со своей земли и затопить наш маленький остров. Акс присел на кушетку. Сны Себастьяна зачастую были довольно интересными, а иногда даже сбывались. Он подался вперед и внимательно слушал рассказ друга. «Наводнение очень быстро застало нас врасплох», – продолжил тот. «Но у нас не было ни лодки, ни плота». Мимо пролетали космолеты, но ни один из них не спустился, чтобы помочь нам. Мы отчаялись и решили добраться вплавь до соседнего острова, в надежде, что тот не затоплен. Как только наш кусочек земли был полностью поглощен океаном, мы поплыли. Плыли долго и, в конце концов, достигли нужного острова. Подобравшись ближе, мы увидели наших клонов. Еще одних нас но только на том острове. Они тоже только что поняли, что их остров тонет. Тогда мы, настоящие, осознали, что спасения на самом деле нет. Вдруг вдалеке появилась лодка. Она направлялась прямо к нам, и в ней сидели мы в наших реальных обличьях Себастьяна и Акса. Они подхватили нас, а потом спасли наших клонов на тонущем острове а потом ты разбудил меня». Он укоризненно посмотрел на Акса. Велоцираптор с грустью склонил голову, выслушав рассказ друга и, выдержав небольшую паузу, произнес. «Себастьян, я тоже очень скучаю по нашему дому, по старейшине Олли и по ребятам. Я скучаю по отцу и хочу оправдать его надежды и ожидания». Думаю, все они хотели бы, чтобы мы дошли до конца и сделали все, что от нас с тобой зависит в борьбе за спасение нашей планеты. Понимаешь, мы должны стать героями, которые не сдались. Да, я тоже этого хочу больше всего на свете. Вот только мы ведь ничего не сможем поделать, если союз ученых не поможет нам. Ты же слышал, что сказал дроид? «Слишком велик масштаб катастрофы!» произнес Себастьян, изображая металлический голос робота. В комнату постучали, дверь отворилась, и следом впорхнула Санни. «Ну что, ребята, вы уже отдохнули?» Ее голос с звонким колокольчиком пробежал по всей комнате. «Решение принято, но совету нужно обсудить все с вами. Ешьте свой обед и поднимайтесь в зал!» «Советую вам поторопиться!» С этими словами она раздала путешественникам маленькие капсулы разных цветов и улетела за дверь. Такие капсулы заменяли обитателям планеты Си полноценную еду. Сегодня меню было такое. Красные – суп с томатами, белые – макароны с мясом и микрозеленью, а оранжевые – чудесный абрикосовый десерт. Впервые на такой сытный обед у наших героев ушло так мало времени, так что уже через пару минут они спешно поднимались по летающей лестнице. Войдя в зал, Иакс и Себастьян почувствовали атмосферу всеобщего волнения и какого-то торжественного предвкушения. «Друзья, а вот и вы!» – Дроид наконец заметил динозавров. — Присаживайтесь, пожалуйста, у нас есть важное сообщение. — Ну вот, они не помогут нам, не помогут нам! Яростно прошипел Себастьян другу в ухо. — Погоди, давай послушаем все же, — шикнул на него Акс. Сидевший во главе стола инопланетянин с двумя головами вдруг поднялся и один раз хлопнул в ладоши, призывая всех успокоиться. В зале повисла тишина. «Господа, сегодня мы примем важнейшее для жителей-обитателей Дамнома и всей Вселенной решение», – начал Двуголовый. «Эти маленькие путешественники преодолели множество препятствий на пути к спасению своей планеты. Такие приключения оказались не по зубам взрослым, но эти дети проявили настоящую отвагу и подлинный героизм» чем заслужили наше общее и мое личное уважение. Все вокруг Акса и Себастьяна поднялись со своих мест и одновременно начали хлопать. Наши герои, вжавшись в кресло, восхищенно смотрели то друг на друга, то на ученых, что сейчас аплодировали им, маленьким и таким вроде бы незначительным Себастьяну и Аксу. Друзья знали, что этот момент – уж точно никогда не сотрется из их памяти. Когда, наконец, шквал аплодисментов стих, и все вернулись на свои места, Двуголовый продолжил. Но, спасая свою планету, эти отважные дети привлекли наше внимание к проблеме вселенского масштаба, решить которую мы можем, лишь сплотившись. Синяя звезда — это гигантский враждебный ледник, что шаг за шагом уничтожает все живое вокруг, заражает наш космос. Дамнум это лишь очередной рубеж, и холод будет распространяться дальше. Наступит день, и полная заморозка настигнет и нашу планету, а после и всю вселенную. Именно поэтому мы не можем позволить себе более бездействовать. Будущее всего мира, «Зависит теперь только от нас». Все присутствующие в зале были воодушевлены, вдохновляющей речью двуголового капитана. Но больше всех наши маленькие герои. Наконец-то они получили ответ на все свои мольбы. Теперь они не одни. Теперь за ними следует целая галактика. Настолько они сейчас были уверены в успехе операции. «Что же мы можем сделать в данной ситуации?» Капитан продолжал говорить, подойдя к огромному экрану, где высветились различные схемы и планы действий. Учёные со всего света пытались справиться с холодом, что распространяет ледяной гигант, но все эти меры оказались недолгосрочными. Так что в определенный момент население далёкой от системы Огонь предпочло закрыть глаза на существование угрозы. Сегодня Спустя многие годы изучения чисто технической стороны проблемы, при обсуждении мы поняли одну очень важную вещь. Некоторые планеты в нашей Вселенной существуют как живые организмы. Ведь мы все помним, в какой же момент синяя звезда превратилась в ледяного гиганта. Да, после того, как ее покинули люди. Это именно те существа, которые так бесцельно растратили ресурсы планеты и спешно ее покинули, надеясь обрести дом в другом уголке Вселенной. Капитан сделал глоток воды и продолжил водить лазером по схемам. Звезда не просто мстит, не просто уничтожает всё на своем пути, она жаждет вновь почувствовать себя нужной и отдавать все свои ресурсы, заботясь о тех, кто в ней нуждается. Именно поэтому мы и не будем ее уничтожать. Мы вновь сделаем планету под названием «Синяя звезда» обитаемой.